Глава 7. Вечером, накануне того дня, когда стреляли в Дона Корлеоне, самый сильный, самый верный и грозный из его приверженцев готовился встретить врага. Несколько месяцев назад Люка Брази установил связь со сторонниками Солоца. Ему приказал сделать это сам Дон Корлеоне. Люка стал завсегда таем ночных клубов, состоящих в ведении семьи Таталья, Свел там знакомство с одной из лучших девиц, а лежа с ней в постели он ворчал, что в семье Корлеона его затирают, не ценят. Через неделю с Люкой стал заговаривать Бруно Таталья, хозяин ночного клуба. Бруно был младший сын Таталья и, насколько известно, не имел отношения к доходному занятию своего семейства, проституции. И все же ни одна девица с Нью-Йоркской панели прошла выучку в знаменитом цветнике длинноногих girls из ночного клуба Бруно. Первая встреча прошла без затей. Таталья предложил люки место вышибалы. Его обхаживали около месяца. Люк Брази разыгрывал роль одуревшего от страсти пожилого простака. Бруно Таталью изображал дельца, задумавшего переманить у конкурента ценного работника. Во время одной из бесед Люка сделал вид, что поддается. Он сказал, но только одно условие. Против крестного отца я не пойду никогда. А я уважаю Дона Корлеоне и понимаю, что в делах он, само собой, всегда отдаст предпочтение родным сыновьям, а не мне. Бруно Таталья был человек молодой, и на приверженцев старого порядка, вроде Люки Брази, Дона Корлеоне и даже родного отца, посматривал свысока, пряча пренебрежение за преувеличенной почтительностью. Сейчас он сказал... Мой отец и не ждет, что вы пойдете против Корлеона. Да и зачем? Сейчас все предпочитают жить в мире. Старые времена прошли. Просто если вам нужна работа, я дам знать отцу. Такой человек, как вы, нам всегда пригодится. Занятия у нас серьезные, и чтобы дела шли гладко, требуются серьезные люди. Если надумаете, скажите. Алюка повял плечом. Да мне и там неплохо. На это мы разошлись. Суть действий Люки Брази сводилась к тому, чтобы создать у Татальи впечатление, будто он знает о прибыльной затее с наркотиками и хочет в ней участвовать самостоятельно. Если бы это выгорело, ему, возможно, и посчастливилось бы узнать кое-что о планах Солодца, а, кстати, и о том, собирается ли турок наступать на пятки Дону Корлеона. Прошло два месяца. Люка доложил Дону Корлеона, что Солодца как будто принял свое поражение мирно. Дон велел ему продолжать в том же духе, но как бы, между прочим, не переигрывая. Накануне покушения на Дона Корлеоне Люка зашел в ночной клуб, почти сразу же к нему подсел Бруно Таталью. «С вами хочет поговорить один мой знакомый», — сказал он. «Давай его сюда», — сказал Люка. «Раз он твой знакомый, от чего не поговорить?» «Нет», — ответил Бруно. «Он хочет говорить без свидетелей». «А он кто такой?» — спросил Люка. — Да так, знакомый, — уклонился Бруно Таталью. — Хочет предложить вам кое-что. — Может, сегодня попозже? — Ну, ладно, — согласился Люка. — Когда и где? Таталья понизил голос. — Клуб закрывается в четыре утра. Хотите, поговорите здесь, пока будут убирать зал. — знает мои привычки, — подумал Люка. Он никогда не ложился спать до рассвета потому и назначили такое время. Ну — Ну-ну, — сказал он, заглянув 4 Он вышел из клуба, взял такси и поехал домой на 10 Десятую авеню. И так хитрый лис собрался высунуть хвост из норы. — Если беседа пройдет успешно и солодца откроет карты, возможно, все обернется неплохим рождественским подарком Дону Корлеоне.